Ханжество и цинизм. Ханжество и цинизм. Как правило, это вполне себе различимые противоположности. Интересная антиномия, не правда ли? Причем очень жизненная. И в жизни их взаимная позиция так много говорит о нас, о людях. Почему? Однажды на выставке черно-белой фотографии в зале НЮ, очень откровенном, прямо скажем, с маркировкой 18+, Я наткнулся на одну интересную пару. Мужчина и женщина, хорошо одеты, со вкусом, примерно лет 35-40. Видимо, муж и жена. Они спорили, очевидно, продолжая привычный для них диалог разных взглядов на социум и актуальные нормы общественной морали. «Лена, ты знаешь мою позицию. Я резкий противник любой публичной обнаженки и всяких околосексуальных фантазий для зрителя». И неважно, искусство это или не искусство. Все равно это засоряет мозги и душу. Ну, если хорошо сделано, то не засоряет. А если плохо, то все, что плохо сделано, засоряет мозги. И неважно, есть там секс или нет. Как это не важно. Еще как важно. Причем, чем лучше сделано, тем как раз хуже. Потому что талантливая похабщина сильнее разжигает похоть и заставляет забыть о своей половинке. «Ох, Тимурчик, опять ты за свою половинку». «Половинка, как говорила Раневская, бывает только у жопы и у таблетки. А мы, люди, нам половинки не нужны. Нам нужны секс, деньги, власть, признание, восхищение, ну и тому подобные фичи. Нам постоянно кто-то трахает мозг тем или иным способом с разными целями. И уж если меня трахают, то пускай трахают красиво. Хотя бы получу эстетическое удовольствие». «Ну что за глупости? Почему только секс и деньги?» Я, например, хочу высокого, чтобы у меня перехватывало дыхание от глубины идеи и красоты замысла, а, а не от... не от... от сисек. До половины живописи Возрождения построено на сиськах и голых телесах. Что-то там ты глазки от возмущения не закатываешь. Или тебя просто те конкретные сиськи не возбуждают, оставляя массу нерастраченной энергии на поиски глубины, аллегорий скрытых смыслов? Да при чем тут вообще это? А при том, секс, деньги и власть – вот и все, что людей интересует. А всякие розовые сопли придумываются, чтобы получить либо первое, либо второе, либо третье. Если это делается красиво и умно, то это искусство. Если нет, то это барахло, кич. Неправда. Настоящее искусство – это всегда о духовном. А твои секс, деньги и власть – основа пошлятины, которая никогда… Истинным искусством не будет, и достойных ценителей, таких как я, например, совсем не привлекает, потому что ты ханжа, а ты циник. Лучше быть циником без иллюзий и получать удовольствие от того, что есть, а не от несуществующих воздушных замков в тайне фантазируя о запретном. Совсем не обязательно фантазировать о запретном. Нормальные люди могут для себя определить то, что достойно, потому что так правильно а запретное — просто исключить из зоны своего внимания. «Ну-ну, тогда сегодня вечером и исключим». «Ну, Лена, Лена, я же... Ну, не совсем это имел в виду. Я и говорю, что ты ханжа. Вот скажи, ты когда мне в первый раз под юбку залез, тоже о высоком думал?» «Циничная женщина. Ага. Любишь меня?» «Очень. И я тебя». Забавно, но мне показалось, это хорошо, когда ты понимаешь, кто ты – ханжа или циник. Ханжество – притворное и показное благочестие. Такой человек всегда будет ставить господствующие нормы морали и правила поведения превыше всего, вне зависимости от ситуации. Причем делать это будет демонстративно. А основа его праведной убежденности – незнание или искренний нравственный выбор – а потому что так правильно. Цинизм – это демонстративное пренебрежение общественными нормами, основанное на прагматизме, реальном или мнимом. Циник считает, что жизнь такая, какая есть. Надо смотреть правде в глаза и не засорять свою способность суждений придуманными кем-то правилами и социальными стереотипами. И делает это демонстративно, а частенько и просто вопреки. Я подумал, что ключевое и в первом, и во втором случае – показное, демонстративное. Если человек искренен в своих основаниях и обладает развитым интеллектом и самосознанием, то свою жизненную позицию, какова бы она ни была, он просто не будет показательно предъявлять как единственно возможную и безапелляционно непогрешимую. Все мы немного циники, немного ханжи, чего уж тут. Я так точно. Но бывает, что или та, или другая черта выпирает в человеке настолько ярко, что аж зуб крошится. Причем ханжа со стороны выглядит смешно, а циник – грустно. И они оба вроде бы даже все правильно могут говорить, если мозги есть. Но чего-то не хватает, какого-то пятого элемента, без которого все эти верные рассуждения – пустая болтовня. И тем не менее, честный ответ на вопрос ханжества и цинизма позволит лучше разобраться в самом себе. Вернее, в собственных основаниях и границах. Причем, обратите внимание, люди часто заблуждаются на свой счет. Думают, что они этакие умные циники. А копнешь банальные ханжи. Когда я учился на программе МБА, у нас в группе был парень лет 30. Звали его Антон, среднего роста плотненький с брюшком, короткие светлые волосы, аккуратная прическа и ярко-розовые губы. Хозяин то ли гостиницы, то ли ресторана, не помню уже, одевался всегда хорошо, не броско, но стильно и со вкусом. Так вот, Антон был очень неглупым человеком, рационального склада ума, и почти всегда в любых вопросах он занимал позицию слегка отстраненного скепсиса и неагрессивного цинизма. При этом его суждения, как правило, были обоснованы и неплохо аргументированы. Он честно мог гордиться хорошим образованием и явной начитанностью. Но почему-то я испытывал к нему необъяснимую антипатию. Так, ничего особенного, но все же какой-то червячок сидел. Хотя ни на какие мозоли он мне не наступал, и мы вполне себе нормально общались. Как-то раз мы после занятий всей толпой пошли пить кофе с плюшками. По пути в кофейню оказалась небольшая арт-галерея, и кто-то из наших предложил заскочить посмотреть. «Да ну, ребята, что тут может быть интересного? Местечковая галерея, наверняка плохо сделанная, традиционная скукота или еще того хуже. Всякие неумелые поделки. Только время потеряем в этом нафталине. Ничего интересного тут по определению быть не может», сказал Антон. «На пять минут. Просто глянем». «Мы зашли». В галерее, оказалось, шла выставка обнаженной натуры. Причем экспозиция была скомпонована из постеров хорошего качества, разных подходящих под тему откровенной телесности произведений европейского классического искусства xv 18 веков. Выставка оказалась очень неплохой. Очевидно, организаторам удалось и тему раскрыть, и вкусы пощекотать, и при этом остаться в рамках дозволенного, ну, более или менее. Конечно, мы провели там не пять минут. Походили, посмотрели, пообсуждали. Я посмотрел на Антона. Скептическая полуулыбка на его лице никуда не делась. Он был спокоен, ироничен, рассуждал о смещении границ дозволенного в общественной морали за последние 300 лет и о возможных последствиях таких социальных трансформаций для нас, современников начала 21 века и для будущих поколений. И о том, что в эпоху свободного интернета такие выставки – что иное, как детский сад. И даже ставить на них маркировку 18+, и то нет смысла. Ведь все так банально и в целом безобидно. Но я почему-то обратил внимание, что щеки у него слегка порозовели и приблизились по колориту к его необычным губам. Мы насладились выставкой и пошли в кофейню. На выходе из галереи Антон спохватился и сказал «Ребята, я телефон забыл. Идите, я сейчас заберу его и вас догоню». Попив кофе, обсудив предстоящие тесты по курсу проектного менеджмента, мы все засобирались по домам. В гардеробе, помогая девчонкам, я увидел, что Антон открыл портфель, чтобы достать перчатки. Из портфеля торчали галерейные постеры с обнаженной натурой, которые продавались там на ресепшн. И тогда я понял, что меня в нем всегда подспудно смущало ярко-розовые губы.